Глава восемнадцатая. «Настя, ну знаешь...» — смеётся мама... Приятно знать, что есть мужчина, который любит тебя долгие 20 лет. Дальше слушать не хочу. Иду в ванную, закрываюсь и встаю под душ, даже не снимая спортивного костюма. Все только ради того, чтобы шум заглушить, чтобы заглушить боль, которая словно режет изнутри. Я долго стою под струями воды, потом снимаю насквозь мокрую одежду и иду в постель. Накрываюсь одеялом с головой, словно эта пауза поможет унять вой мыслей, которые сводят меня с ума. Даже если он не знал кто. Повелся на меня только из-за любви к моей матери, только потому, что помнил ее все 20 лет. И даже если я не буду думать об этом, даже если смогу смириться, как мне смотреть в глаза матери? Как мне сказать, что я люблю человека, который мог стать моим отцом? Спустя несколько часов я узнаю, что Николас уже уехал. Такой, как он, человек слова. Такой, как он, не будет бегать за мной. Хотя за мамой он бегал. Но сколько лет назад это было? «Открываю глаза, когда за окном уже стемнело. Беру телефон и вижу множество пропущенных от Николаса. Меня так и тянет перезвонить, но его сообщение с простым «Твои чемоданы отнесли обратно» тормозит меня». «Вот так. Не жду тебя не люблю тебя, а речь идет про чемоданы. Значит, это к лучшему». «Дочь?» «Мама заходит в комнату, а я впервые не хочу с ней разговаривать. Впервые в жизни не хочу ее видеть». «Ну как ты? Врача может вызвать?» «Нет, мам, все нормально». Вру, закапываясь в подушке еще больше. «Точно? Просто спишь весь день, и парня своего оставила одного. Платон, конечно, нашел, чем его развлечь, но все равно...» «Парень?» «Женя, Настя, что с тобой, солнышко? Она хочет меня коснуться, но я отодвигаюсь, чем, конечно, обижаю ее, но сейчас я хочу побыть одна. Мне нет дела ни до Жени, ни до Платона, ни до чего». «Просто заболела. С утра приду в себя». И я, конечно, соврала, но с утра действительно вышла ко всем, замечая, что Надя уже на работе и не смотрит на меня. Неужели у нее тоже ничего не вышло? Но спрашивать не стала, не до нее мне. Забавно, что Женя сидит здесь за общим столом и обсуждает с моим дедом устройство немецкой машины. Вот уж точно, любители покопаться в тачках». Мне, конечно, приятно, что он так быстро вписался в семью, но настроение от этого не улучшилось. Наоборот, стало ясно, что будь на этом празднике жизни Николас, как мой жених, обстановка была бы строго некомфортной для нас всех. Напряжение бы витало в воздухе, его бы не приняли. Более того, его никогда не примут. Ну что сказать, племяшка, наконец-то ты нашла парня себе подстать. Что? Я даже не сразу понимаю, о чем говорит Платон, но такой же, как ты. Но это и ясно, ты звезд с неба не хватаешь и парней выбираешь самых обычных. Тебе что от меня надо? Вскакиваю и осознаю, что никто не понял ни моего поведения, ни моего крика, но мне плевать. Я убегаю, так и не поев, мчусь в сторону входа, во двор, где рядом с каменным забором стоит мое любимое дерево. Долго сижу, глядя вперед, стирая глупые девичьи слезы, и сама не знаю, чего реву. Из-за дурацких мечтаний, из-за зря отданной девственности, а может потому, что он не забрал меня с собой насильно, и я бы поехала, осталась бы с ним, отказалась от семьи, отвлекает меня треск ветки. Черт. «Чёртый, как ты туда забралась?» Пыхтит Жене и тяжело, но поднимается ко мне. Потом копается у себя в кармане и достаёт горсть орешков. «Держи, белка. Прости, что не изумрудный». «Ничего». Усмехаюсь и беру из его ладони орех. «Спасибо». Я жую миндаль, а он молчит и смотрит вниз. «Высоко. Да ладно. Боишься?» «Ну, мне лучше по земле ходить», — смеется он. «Привычнее под машиной лежать. Слушай, ты мне можешь объяснить, что происходит? У твоих родителей такое событие, а ты как-то, не знаю, неуважительно». «Да мне самой стыдно». «Расскажешь, что случилось?» «Ну и вообще, когда мы стали женихом и невестой?» «Не то чтобы я против, просто как-то резко перескочили стену френд -зоны. «И еще раз повторюсь, ты не против, я поняла». Смеюсь и понимаю, что легче рядом с Женей не стало. Но определенно бросаться с дерева уже не хочется. Дай мне время прийти в себя. Я все объясню. Если хочешь уехать, я пойму. Ну вот еще. Когда мне еще представится возможность побывать в кругу такой дружной семьи? Я без шуток. У тебя классные предки и родственники, и вообще без загонов богатых, которые я, если честно, ожидал увидеть. Они классные, да. Так может, к ним вернемся? Они там на каток собираются. Я, если честно, никогда не стояла на коньках. Научишь меня? Мне не хочется. Мне вообще не хочется ничего, но я все равно улыбаюсь и киваю. Ну, конечно, не оставлять же тебя на съедение этим ледовым зверям. Мы спускаемся с дерева, и Женя ловит меня и прижимает к себе. Настя, ты знаешь, что я рядом, в каком угодно качестве. Спасибо тебе за это. Ты замечательный.